выбрасывая пустые панцири за борт. В честь дня рождения Дарвина каждый год, 12 февраля, биологи устраивают так называемый филум-пир, совместную трапезу, во время которой поедается как можно больше самых разнообразных видов представителей животного мира. К какому времени относится знаменитая ринг-а-ринг-о-роузес? К 17 веку, скажете вы, ведь это о чуме кольца, роз, поражение на коже, первые следы инфекции, флакончик с бутоньерками, тщетные попытки отпугнуть болезнь, чихание, симптом надвигающегося заболевания, все упали, смерть. Как и большинство попыток приписать точное историческое значение детским стишкам и считалкам, это также не выдерживает критики. Впервые данную теорию попытался продвинуть популярный романист Джеймс Лизор в своем довольно ярком отчете о жизни Лондона 17 века под названием «Чума и огонь» 1961. Надо сказать, до тех пор не прослеживалось никакой очевидной связи и не было абсолютно никаких доказательств, что стишок поется именно в этом виде якобы уже 400 лет и якобы в качестве способа сохранить в людской памяти нанесенную чумой травму. Да потому что это не так. Самая ранняя из записанных версий знаменитого детского стишка датируется 1790 годом и происходит из Массачусетса. Ring a ring a rosy, a bottle full of posy, All the girls in our town ring for little Josie. Розы-розы, алый цвет, пышный мы нарвем букет. В целом свете алые розы краша Джози нет перевод Елены Полецкой. Существуют французский, немецкий и даже гельский варианты. В одних есть второй куплет, где все снова встают, в других упоминаются свадебные колокола, ведра с водой, птички, колокольни, джеки, джилы и прочие привычные образы детских стишков и считалочек. Еще одна Несколько более правдоподобная теория связывает стишок с популярной игрой, в которой все участники встают в круг. Главный элемент праздничных игр, возникших в XVIII веке в протестантских общинах Англии и Америки, где танцы были строго-настрого запрещены. «Ringo, Ринго Ринго roses и поныне остается самой любимой групповой игрой в Великобритании. В своем сборнике «Детские стишки и сказки» 1924 г. Генри Бетт Придерживается мнение, что возраст данного стихотворения надлежит мерить тысячелетиями, или, вернее, стишок настолько велик, что его попросту не измеришь ничем. Какими были последние слова адмирала Нельсона? «Дринк, дринк», «Фэн, фэн», «Рюлбруб», «Пить, пить», «Маши, маши», «Три, три»? Именно такими были самые последние слова, произнесенные умирающим адмиралом. Ему было жарко и очень хотелось пить. Стюарт стоял рядом, обмакивал Нельсона веером и подносил губам раненого, разбавленное лимонадом вино, в то время как корабельный капеллан доктор Скотт массировал грудь адмирала, дабы облегчить боль. Большинство историков уверены, что умирающий сказал «Кисс ми, Харди». «Поцелуйте меня, Харди» в отличие от некоторых других, предлагающих более благородное — кисмет, то есть рок, судьба. Очевидцы свидетельствовали, что вице-адмирал Харди поцеловал Нельсона дважды,